Глава 15 Большой костер на поляне. На самом деле все оказалось обыкновеннее, чем думал Сева. Сразу после ужина, когда солнце еще не село, а лишь коснулось еловых вершин и поджало лучи, наколовшись на них, на территорию лагеря въехал трейлер, разукрашенный светящимися надписями и рисунками, И надписи и рисунки менялись. То надпись становилась рисунком, то рисунок надписью. Пока трейлер разворачивался на площадке перед воротами, на его бортах красовались мирные пейзажи, правда не подмосковные, а какие-то тропические, с кокосовыми пальмами, золотыми пляжами и бирюзовым морем. А когда трейлер ехал по лагерю, тропические пейзажи растворились в тумане, и из него возникли мрачные скалистые обрывы — серое море, сизые облака и голубые заснеженные пики на горизонте. Пики принялись покачивать острыми вершинами, из них вырвались столбы оранжевой лавы, и черные облака поплыли над ними, извергая раскаленные камни. На самом большом облаке появилась надпись — «Словно сложенная из мерцающих звездочек. Наш волшебный мир!» — гласила она. А на задней стенке трейлера возник толстый клоун в черном цилиндре и костюме, расчерченном большими оранжевыми и лиловыми клетками. Клоун распахнул широкие двери трейлера и и оттуда стали выскакивать звери, зверюшки, зверяты и даже насекомые. Они прыгали, летали, щебетали, бегали, ворчали и попискивали, но отбежав или отлетев на несколько метров от трейлера, растворялись в воздухе. Но они не исчезали совсем, потому что на месте растворившегося в воздухе существа из земли тут же поднималось дерево, пальма, куст, а то и сказочный, неизвестный, но очень красивый цветок. Так что волшебный трейлер медленно удалялся по аллее, а за ним уже бежали, смеясь и крича, обитатели лагеря «Елочка». Такое приятное настроение исходило от трейлера. Представление началось в начале десятого. Больше всего оно было похоже на цирк. На эстраде, с которой начальник лагеря и санитарный врач иногда говорили свои скучные речи, Прыгали акробаты, два тигра дрессировали бородатого фокусника, метатель кинжалов с десяти шагов швырял свои кинжалы прямо в сердце красивой ассистентки, а та вытаскивала кинжалы из сердца, улыбалась и ни капли крови из нее не капала. Канатоходцы ходили по воздуху между двумя маленькими эйфелевыми башнями, каната между ними не было, но никто никуда не падал, а обезьяны сражались на хвостах, как на шпагах. Два говорящих страуса выплевывали из клювов огненные шары, они складывались в короткие слова на иностранных языках, и по поляне разносился запах французских духов, а может быть тропических цветов, на которые французские духи стараются быть похожими. Маленький оркестр, состоявший из разных животных, от медведя, который играл на контрабасе, до лисицы с маленькой свирелью в лапах, исполнял зажигательные мелодии, так что многие начали танцевать. И чем больше народа танцевало, тем многолюднее становился оркестр, словно не только из трейлера, Но и из леса, и даже из серебристых вечерних облаков появлялись все новые и новые оркестранты. Скоро уже все зрители и актеры танцевали вместе, танцевали дети, танцевали воспитатели поварихи, танцевали даже лагерный сторож дядя Тихон и шофер Капитолина, всего человек 200, а может даже больше. А посреди этого шумного праздника был тихий островок, на которые никто не обращал внимания. Чуть в стороне от эстрады, на которой прыгали акробаты и вообще было много чего интересного, горел костер. У костра лежало толстое бревно, и на бревне, обнявшись, сидели Ванесса и Лолита, а у их ног, чуть в сторонке, сидел, обхватив руками коленки, Сева Савин. Напротив них, по ту сторону костра, был пенек, На этом пеньке сидела женщина, которая была не одной и той же, а разной. Вы, наверное, не совсем понимаете, как такое может быть. Но все дело в том, что с одной стороны она была одной и той же, а с другой каждый видел в ней свою собственную бабушку и был уверен, что и остальные видят именно ее. Вот такая вот хитрость. Поэтому для Севы женщина была загорелой, еще совсем не старой, в белом платке, покрывавшем пышной спроседью русые волосы. Глаза у бабушки были ярко-голубыми, а одета она была в сарафан и высокие ботинки. А знаете почему? Дело в том, что бабушка Севы живет в Крыму, недалеко от Керчи. А там, на взгорье в степи, на краю которого стоит бабушкино село, встречаются довольно злые скорпионы. Зовут бабушку Марьи Васильевны, но сама на себя называет Мусей, и все в поселке на берегу моря тоже зовут ее Мусей. Лолита увидела совсем другую бабушку, но тоже любимую. Ее бабушка была толстой, говорливой, и хоть и жила в Москве, родом была из Каменец-Подольского, это такой красивый старинный город. Бабушка в молодости увлекалась эстрадными песнями и даже выступала на сцене. Правда, ни в Киев, ни в Москву не попала, но, говорят, в Каменец-Подольском Фрида Блюм была известной певицей. Бабушка любила громко смеяться, отлично готовила и шила так, что Кристиан Диор, который был поклонником ее таланта, раз двадцать звал ее к себе в Париж за закройщицей. Но бабушка сначала была занята песнями, потом воспитывала своего сыночка, потом переключилась на внучку и в Париж ехать отказалась. А Ванесса увидела свою бабушку, которую она на самом деле видела очень редко, потому что бабушка всегда ссорилась с ее мамой. Они никак не могли договориться, как лучше воспитывать детей, Ванессу и ее сестру Пелагею по прозвищу Палка. Бабушка была сторонницей аристократического воспитания, игры на скрипке и изучения латинского языка, не говоря уж о предстойных манерах, а мама считала, что девочки должны заниматься спортом и бегать кроссы. Девочки бегать кроссы не хотели, но не очень-то любили и латинский язык. Зато с раннего детства научились играть на противоречиях в семействе. Итак... Сева видел свою крымскую бабушку Мусю, лалита бабушку Фриду, а Ванесса — свою гордую бабушку Ирину Эдуардовну. Но все, что говорила первая бабушка, слово в слово и одновременно с ней повторяли бабушки вторая и третья. Так что бабушка была одна, просто ребята видели каждый свою «Вот мы и нашли с вами тихое местечко», — улыбнулась бабушка. Как раз в этот момент вереница акробатов наконец-то добежала до костра и принялась через него прыгать. От их прыжков поднялся ветер, и большие искры закружились в темнеющем воздухе. «Может, пойдем в беседку?» — спросила Ванес и показала на белую беседку, что стояла над обрывом. «Во-первых...» сказала бабушка, «в беседке сидят 25 любителей туристической песни, без слуха и голоса. Зато с гитарами, а во-вторых, нам здесь спокойней. Потому что если ты хочешь поговорить по секрету, то лучше всего выйти на людную площадь, и никто тебя не заметит, не услышит». «Это верно», — согласилась Лолита. Она была немного удивлена тому, что ее бабушка Фрида, такая домоседка, выбралась поздним вечером в лагерь. Но сама бабушка была так спокойна, что лалита решила, приехала, значит, так надо. И вообще-то был такой чудесный вечер, когда все оживает, и ты ничему не удивляешься, и если вдруг по небу поплывут светящиеся слоны, значит, им просто захотелось полетать в свое удовольствие. «Я хочу рассказать вам одну правдивую историю», — сказала общая бабушка. «Вы могли бы мне не поверить, поэтому я специально устроила волшебный праздник, на котором сказочная история становится явью. Так что слушайте внимательно и поверьте мне, все в этой истории до последнего слова чистая правда». Она обвела слушателей внимательным взглядом, обернулась на фейерверк, который как раз в этот момент вспыхнул на эстраде, и продолжила. Жил-был гном Юхан Малыш. Так его звали не потому, что он был младшим в семействе, а потому что уродился карликом. Вы, наверное, думаете, что все гномы одного роста? Какого роста гномы? «Наверное, мне по колено», — предположила лалита «Я думаю, что он уместится на ладони», — сказал Сева. «Нет, не уместится», — возразила Ванесса. «Средний рост современного гнома, — сказала бабушка, — 32 сантиметра. Но, конечно же, гномы различаются ростом, как и люди. Ходят легенды о гноме-великании по имени Лейв Кропотливый». Ростом он был больше двух футов. Знаете, сколько это будет? — Шестьдесят сантиметров, — сказала Лолита, — настоящий гигант. На будущее вам полезно будет знать, что Лолита — отличница. Она еще с яслей отличница. — Она... В детском саду была отличницей, она кашу ела отлично, она тетрадки оборачивала в отличной обложке, она может пройти от дома до школы под дождем, по колено в лужах, а когда войдет в школу, все увидят, что у нее у единственной во всей школе туфли сверкают, как будто она не с улицы пришла, а из танзала. Вот так. — Ты права, девочка, — сказала бабушка. — Среди гномов есть как гиганты, так и Юхан малыш. Еле-еле дорос до 20 сантиметров. Природа наградила его ловкостью, наглостью, упорством, но трудолюбие не дала. Он был изобретателен и хитер, но все мечты его были направлены на то, чтобы разбогатеть, не работая, то есть найти богатство вдалеке от дома. Тут подскочил Толик Рэмбо из первого отряда. Он хотел пригласить лалиту на танец. Он даже потянул ее за руку, но тут бабушка обернулась к нему и показалась лагерному хулигану его собственной бабушки, которая служила в вневедомственной охране и ходила по ночным улицам с пистолетом. «А ну, Толик, вали сюда приказала бабушка Рэмби. И тот тут же поджал хвост и скрылся в темноте. «Только, пожалуйста, не думайте, что я ошибся», — склоняя его имя. «Это имя неграмотное само по себе», — потому что не имя даже, а прозвище, и поэтому обязательно склоняется. Так и говорят к рэмбе, рэмбой, о рэмбе. И если рэмб много, то можно сказать и рэмбами. Остальные наши герои не слышали, как бабушка шуганула рэмбу, а лалита была просто счастлива. Она уж и не надеялась, что удастся отогнать его бескровно. Бабушка вздохнула и продолжала. И вот этот самый маленький на свете гном по имени Юхан ненавидел труд и мечтал разбогатеть в других странах. Но если человеческие путешественники, такие как Амундсен или Марко Поло, могли идти только по поверхности Земли, то гномы могут углубляться под землю, ведь наша планета буквально изъедены пещерами, словно червивое яблоко. А малютке Юхану его бабушка однажды рассказывала легенду о том, что где-то в глубинах земли есть целый мир. Потолок его так высок, что по нему плывут облака, а посреди него сияет свое солнце из подземной лавы, согревая и свещая этот мир. В том мире немало чудес. Но попасть туда невозможно, потому что все пути туда завалены кучами гранита и базальта. Но маленький Юхан бабушке не поверил. «Если туда невозможно пробраться, — решил он, — то как же туда пробрались те, кто рассказал об этом мире? Так что если подземный мир не сказка, значит, туда есть путь» но путь недоступный для обыкновенных зверей или гномов, иначе бы они давно туда забрались. — Вам не скучно? Слушатели будто проснулись от этих слов. — Нет, что ты, бабушка! — хором воскликнули они. Бабушки улыбнулись разными улыбками, и каждая из них потрепала по затылку своего внука или внучку. Год за годом упрямый Юхан искал путь внутрь земли. Он прочел все манускрипты и подземных библиотеках, поговорил со всеми мудрецами, но ничего так и не узнал. Тогда он стал пробивать ходы сквозь самые большие и глубокие пещеры, какие только есть на земле, и даже опускался в жерло вулканов. Многие считали его сумасшедшим, а другие просто дураком. Но никто не верил, что он добьется цели. За годы поисков Юхан узнал больше всех в мире о подземельях, он познакомился с удивительными тварями, что обитают в глубинах земли. И вот в один прекрасный день, который всегда наступает у того, кто очень долго и упорно стремится к цели, Юхан исчез на целый год. Все думали, что он погиб но на самом деле оказалось, что он все же проник в тот мир, о котором рассказывала ему бабушка. Проник по извилистым узким ходам, которые кроме него могут преодолеть только червяки из племени прониклов, которые охотятся в глубинах земли за алмазами. А потом настал другой прекрасный день, когда Юхан вернулся наверх, и все удивились, потому что мысленно Уже его похоронили.